СНЕГ НА ГОЛОВУ Пятый гвардейский танковый корпус под командованием генерала Кравченко быстрым маршем шел на помощь войскам, удерживавшим лютежский плацдарм на Днепре под Киевом. Путь к Днепру танкистам преграждала река Десна. Десна в этих местах глубокая, но у нее неровное, течение быстрое. Чтобы преодолеть ее танкам, нужны тяжелые паромы или мосты. Мост за час не построишь. А у лютежей ждут помощи. Нажимают здесь фашисты на наших. Вот-вот и сбросят наших солдат с плацдарма. Знают фашисты, что с востока в этих местах Днепр прикрывает река Десна. Знают, что Десна здесь глубокая, с быстрым течением. Не пройдут тут танки, не поддержат вовремя пехоту под лютежем. Спокойны фашисты. И вдруг танки под лютежем! Танки под лютежем! Как же здесь появились танки? Когда подошли наши танки к Десне и остановились... Командир корпуса генерал Кравченко обратился к местным жителям. «Есть броды?» «Да как сказать», — отвечают местные жители. «Для кого, может быть, и нет, а для кого и есть. Для человека брода, конечно, нет, для телеги тоже, а для танка может и сыщется. Хочется им, чтобы для танков сыскался брод». Стали танкисты исследовать дно реки, выискивать, где глубина поменьше, где дно потверже. Стали и местные жители помогать. «Вот тут помельче, вот тут наискосок удобнее». «Искали, искали танкисты удобных мест, и все же самая малая глубина в полный рост танка. Если попробовать переходить Десну бродом, то лишь чуть-чуть башенный люк из воды покажется». «Да», — задумался генерал Кравченко, — задумались и другие танковые командиры. «И все же выбора у нас нет, — наконец, сказал командир корпуса. — Будем форсировать Десну бродами». Отдал генерал Кравченко приказ о форсировании. Пришлось танкистам проявить солдатскую смекалку и изобретательность. Все щели и отверстия в танках законопатили пакли, промазали смолой. На выхлопные трубы надели брезентовые рукава и вывели их так, чтобы они поднимались выше уровня реки. На реке вдоль брода установили вешки. И вот для пробы двинулся первый танк. Замерли все на берегу, впились глазами в танк. Пройдет, не пройдет, пройдет, не пройдет. Опустилась громада в воду. Все выше вода, все выше, все ниже в воду уходит танк. Люк на танке открыт. Из люка выглядывает командир. Следит за вешками, подает команду вниз водителю. Водитель сидит в темноте, ничего не видит. Лишь крепко вцепился в рычаги, выполняет команды командира. Медленно ползет танк на первой скорости. Как ни задраивали, ни конопатели щели, а все же вода проникает в танк. У механика водитель ноги уже в воде. Вот достигла вода пояса, задержалась, выше пошла, вот плеч достигла, в секунды и побежит за ворот. Но все, дальше вода не двинулась, остановилась. Отступила вода обратно, вот отпустила грудь, вот отошла до пояса, вот лишь ноги одни в воде, вот и вовсе вода исчезла. Вышел танк из десны, взревел мотором, дернулся, отряхнулся, как огромная утка. Шестьдесят боевых машин, весь танковый корпус прошли тогда по дну десны. Явились танкисты под лютяж, как во времена Суворова, словно снег на голову, словно лавина с гор. «Танк на голову», — назвали солдаты этот бросок танкистов.